Глава четырнадцатая. Проливной дождь прибил пыль на дорогах, да и ехать до замка оставалось всего несколько миль. Мокрый гравий позвякивало грязное подбрюшье лимузина, а пропитанный запахами трав и свежевспаханной земли ветерок то и дело залетал в салон машины. Вскоре дождь прекратился, и вечерний свет окрасился в оранжевые тона. Замок, шато, в этом оранжевом свете выглядел скорее изящным, чем величественным. Средники в его окнах были изогнуты и напоминали паутину, увешанную каплями росы. Для Ганнибала, во всем искавшего предзнаменований, плавно изгибающаяся крытая галерея замка закручивалась от входа, словно спираль Гюйгенса. Четыре битюга, от чьих намокших под дождем спин поднимался порог, были впряжены в ныне почивший танк, его тупая морда высовывалась из вестибюля. Огромные битюги, как Цезарь. Ганнибал обрадовался, увидев их, понадевшись что они его татем Танк был уже поднят на катки. Мало-помалу лошади вытягивали его из вестибюля, будто вытаскивали зуб. Кучер направлял их. Битюги настораживали уши и поворачивали их к нему, когда он что-то им говорил. «Немцы разрушили вход в замок выстрелом из пушки и задом завели танк в дом, чтобы укрыть от самолетов», объяснил граф Ганнибалу, когда автомобиль остановился. Роберт Лектор уже привык разговаривать с мальчиком, не ожидая ответа. Отступая, они его так и оставили. «Мы не могли его сдвинуть, так что украсили чертову махину цветами в горшках и целых пять лет его обходили. А теперь, когда я снова могу продолжать свою подрывную деятельность и продавать свои картины, мы можем заплатить за то, чтобы танк вытащили и увезли отсюда. Входи, Ганнибал!» Слуга ожидал прибытия отделяя и вместе с экономкой вышел встретить прибывших, неся в руках зонты. Вдруг понадобится. За ним следовал английский док. Ганнибалу понравилось, что его дядя познакомил всех здесь же, на подъездной аллее, вместо того, чтобы поспешить в дом и разговаривать с остальными через плечо. «Это мой племянник, Ганнибал. Он теперь будет жить у нас, и мы этому очень рады. Мадам Бриджит, наша экономка. И Паскаль. Он отвечает за то, чтобы все здесь работало. Мадам Бриджит была когда-то миловидной господской горничной». Она была приветлива и составила свое суждение о Ганнибале по тому, как он держался. Собака бурно приветствовала графа, но решила повременить с собственным суждением о Ганнибале. Она громко выдохнула воздух, словно подула на мальчика, а он протянул ей раскрытую ладонь. Обнюхивая ладонь, она смотрела на него из-под лобья. «Нам надо будет подыскать ему какую-нибудь одежду», — сказал граф экономке. «Посмотрите в моих старых школьных чемоданах, что на чердаке стоят». «Это для начала. Со временем мы подберем ему что-нибудь получше». «А младшая девочка, господин граф?» «Пока рано, Бриджет», — ответил он и прекратил разговор на эту тему, предупреждающий, покачав головой. В голове Ганнибала, пока он шел к дому, теснились образы. Мерцание света на булыжнике двора, блеск намокших от дождя лошадиных спин, блестящие перья вороны, пьющие воду у водосточного желоба на углу крыши, дрогнувшие высоко в окне занавеска, Блеск волос леди Мурасаки, потом ее силуэт. Леди Мурасаки распахнула рамы. Вечерний свет коснулся ее лица, и Ганнибал из бесплодных пространств кошмара сделал первый шаг на мост грез. Переместиться из казармы в отдельный дом к домашнему очагу – какое сладкое избавление. Вся мебель в замке была странной и приветливой. В ней смешались разные эпохи и стили. Граф Лектор и леди Мурасаки достали эту мебель с чердака, когда мародерствующие нацисты были изгнаны из страны. Во время оккупации вся достойная мебель, стоявшая в этом замке, покинула Францию на поезде, направлявшемся в Германию. Герман Геринг, да и сам фюрер, давно желали заполучить картины Роберта Лектора и других крупных французских художников. После захвата страны нацистами, одним из первых побуждений Геринга было арестовать Роберта Лектора как славянина, ведущего подрывную деятельность, и конфисковать как можно больше его декадентских картин, чтобы оградить от них публику. Полотна же оказались арестованными в коллекциях Геринга и Гитлера. Когда наступающие союзники освободили графа из тюрьмы, он и леди Мурасаки расставили вещи по местам, как могли, а работали у них за жилье и идут до тех пор, пока граф Лектор не вернулся к своему мольберту. Роберт Лектор позаботился о том, чтобы племянник удобно устроился в своей комнате. Щедро освещенная солнцем, просторная комната была подготовлена к приезду Ганнибала. Драпировки и яркие плакаты украшали стены, чтобы оживить камень. Высоко на стене висели маска для Кенда и скрещенные бамбуковые мечи. Если бы Ганнибал мог говорить, он спросил бы о леди Мурасаке.